14-26 декабря. Восстание декабристов в 1825 году. Странные сближения. 14-26 декабря. На очень холодной площади, Тынянов, кажется, преувеличил, погода была пасмурная, скорее мягкое, 8 градусов мороза, произошло одно из самых мифологизированных событий русской истории. На переломе от революции к заморозку в России непременно случается бунт элит. Это явление закономерное. Тот, кто еще вчера был передовым отрядом этой самой революции, тот, кого она вознесла и наделила баснословным могуществом, а главное, тот, кто искренне в нее верил, категорически не готов снова признавать себя винтиком. Между тем, любая стабилизация при формальном сохранении вектора и полном внутреннем перерождении как раз и требует того, чтобы недавние хозяева страны перестали высовываться и заново отстроились. Среди них обязательно найдется тот, кто возмечтает о перевороте. И ясное дело, что это будет персонаж противоречивый. Революции и войны – редко выигрываются ангелами. Иное дело, что самый числавный бунтарь все-таки лучше наступающего тоталитаризма, враждебного к любым талантам и удобного только для посредственности. Наступление заморозка окончательно фиксируется расправой над неоднозначными и талантливыми личностями, решившими не поступаться достоинством. Бунту элит обычно предшествует равноудаление когда ближайший соратник главного революционера или крупный теоретик времен Великого Перелома вынужден бежать за границу, выехать в ссылку и оттуда отправлять гневные инвективы. Такова была участь Курпского, Меншикова, Троцкого, впоследствии Березовского, близок к ним типологический случай Хромова, Николая Тургенева. Но бегство – выход палеотивный, направленный исключительно на личное спасение. Те, кто думает не только о спасении жизни или имущества, но о собственной чести и чести своего класса, только что ощутившего себя хозяином истории, вступят в заговор, рискнут и, разумеется, потерпят поражение. Не потому что плохо подготовились, а потому что ходу истории не могут противостоять ни царь, ни герой. Предвестием 14 декабря было восстание Семеновского полка 1820 года. Поводом к восстанию послужило зверство полковника Шварца, типичного аракчеевского офицера, избивавшего солдат и хамившего офицерам. Аракчеевщина, в сущности и сводилась к тому, что на место сознательной и преданной службы явилась палочная дисциплина, торжество формальности в частностях и произвола в главном. В анонимной статье «Семеновская история», которую Герцен поместил в «Полярной звезде», о семеновцах говорилось, это был полк, где не существовало телесного наказания, где установились между солдатами и офицерами человеческие отношения, где, следовательно, не было и не могло быть ни грабежа казны, ни грабежа солдат. По выправке солдаты были не хуже других гвардейских, но, кроме того, это был народ развитой, благородный и нравственный. Автор подчеркивал, что все эти качества развились в солдатах и офицерах после заграничного похода. Надо было напомнить армии, кто тут у нас хозяин. Ракчеев призван был нагнуть поколение победителей и преуспел, но кое-кому это не понравилось. Сначала союз благоденствия, а затем два офицерских тайных общества, северное и южное, вознамерились, вызвав тем язвительное замечание Грибоедова, перевернуть государственный быт России. Если выстраивать типологию этого явления, а типология как раз и помогает выявить фабульный костяк пьесы, которая в разных декорациях разыгрывается у нас вот в VI век, предшественником декабристов был Артемий Волынский, о котором Рылеев не зря написал едва ли не лучшую свою думу, страшную голову Волынского. В отличие от олигарха Меншикова, молодой сподвижник Петра Волынский был человеком жестоким до зверства. Ценившим не столько деньги, сколько власть. И хотя его заговор против императрицы был во многом плодом бероновской клеветы, не исключено, что о захвате трона он мечтал и в самом деле. Недавний преобразователь России, младший из птенцов гнезда Петрова, наотрез отказывался мириться с бероновщиной, с произволом ничтожеств, с идиотизмом самой Анны Иоанновны, и поплатился головой. Волынской был отнюдь не образец милосердия, но исторические деятели вообще редко бывают моралистами. Общественным мнением он был канонизирован, поскольку выступил против тупого, бездарного, трусливого сатрапства, а оно в России всегда ненавистней, чем жестокий герой-одиночка. Павел Иванович Пестель тоже был человек жесткий и по-своему страшноватый, другие не бунтуют. Пушкин точно угадал в нем Брута – О чем Давид Самойлов написал едва ли не самое известное свое стихотворение. Но ведь и Брут убил Цезаря не по корыстным личным мотивам. Он республику защищал. Представления о будущем устройстве России были у бунтовщиков 14 декабря самые приблизительные и тоже, в общем, тоталитарные, что Пьецух отлично показал в роммате. Они выходили на Сенатскую площадь не за народ, страшно далеки они от народа, и это взаимно. Это бунт активных делателей истории, не желающих становиться винтиками. Бунт желающих и умеющих служить, но не готовых прислуживаться, а только прислуга и нужна победившей сатрапии. Кто бы спорил, декабристы были отнюдь не ангелы, и смерть Милорадовича, смертельно раненного пулей Каховского и штыком Абаленского остается на их совести, как к Милорадовичу не относись, а человек он был честный и генерал-образцовый. Однако мифология декабризма отличается удивительным обаянием и благородством. Воспитательное ее воздействие невозможно переоценить. Отличительная черта бунта элит, многократно отмеченная Акуджавой в его интервью и романах о декабризме, — бескорыстие. Это не алчное восстание масс, желающих все отнять да и поделить. Это битва за нематериальные привилегии, за право не чувствовать себя рабом. Вот почему осуществляются такие бунты теми, для кого живо понятие чести, прежде всего военными. В русском 20 веке такой бунт элит обнаруживается легко. Это антисталинская позиция Тухачевского, единственного из всего маршальского корпуса, кто фрондировал в открытую. Был ли заговор Тухачевского или его грамотно придумал Шелленберг, мы вряд ли узнаем достоверно. Нельзя сомневаться только в том, что Тухачевский Сталину противостоял и с ним полемизировал. И опять перед нами военный, опять любимый коллегами и солдатами, амбициозный, жестокий, вспомним подавление Тамбовского восстания 1921 года. Но свой миф есть и у него, ибо бунтарь-одиночка — или даже заговорщик всегда симпатичнее диктатора и подчинившегося ему стада. Об аналогии с нашими днями умолчим, поскольку двух Михаилов с четырехсложными фамилиями сравнивали уже неоднократно. И снова перед нами не ангел. Что ж поделаешь, но ангелов-то как раз полно. Это благодаря их ангельскому терпению Россия неизменно вползает в заморозок. В царство Николая Палкина, из которого выходит шатаясь, и спастись может только оттепелью, хотя бы и самой половинчатой. «Бывают странные сближения», — записал Пушкин, вспоминая о сочинении графа Нулина в два дня, 13 и 14 декабря 1825 года. Разница между старым и новым стилем, составляющая в 1825 году 12 дней, в 20-21 веках достигает 13 А потому годовщину декабрьского восстания следовало бы отмечать 27 декабря 2010 года, в день оглашения приговора Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Поистине бывают странные сближения.